Да живу еще, не берет пока могила. Бог меня лишил удачи, племянник. Прибыл я сюда, в Герат, надеясь на милость великого Наваи. Да сей благородный человек вскоре оставил бренный мир. Правда, кое-что воздвигалось здесь и без него. Да вот в этом году и сам Хусейн Байкара оставил нас. Всякие стройки прекратились. Зодчие снова без работы. Я вот сейчас переплетчиком. А может быть, вам следует встретиться с мирзой Бабуром? мирза Бабур здесь, в гостях, да и примет ли он меня? Между нами кое-что было. До Тахира доходили кое-какие слухи о дяде и Ханзаде Бегим. А если я, дядя Мула, как-нибудь наедине попытаюсь напомнить ему о вас? Он ведь благоволит зодчим. Ладно, об этом посоветуемся позже. Ох, племянник ты мой дорогой! С тех пор, как услышал о приезде мерзли Бабуров Герат, все думал, все думал, нет ли среди его воинов и тебя. На улице в каждого бабурубского нукера всматривался. Так поедем же ко мне домой. Тебе нужны эти врачующие листья? Они найдутся у меня дома. В нашем саду улица не тая растет. В саду? «Вы один или женились, дядя Мула?» «Женился племянник, по совету великого Наваи. У него был садовник, достойный человек, а у садовника была дочь. Поздравляю, и дети есть?» «Да, сын и дочь. Э, совсем здорово. В таком случае я должен прийти в ваш дом с подарком. То, что я свиделся с тобой, лучше всякого подарка, тахиржан Ну, пойдем ко мне». Тахир взглянул на небо. Солнце уже склонялось. «Дядя Мула, вы близко живете?» «Нет, далековато. В Махале Назаргох, на окраине города. А что?» «Жалко. Я вскоре должен быть на службе. мирза бабур так приказал. И впрямь жаль. «Тогда посидим тут немножко. Хоть нагляжусь я на тебя. «Как ты сам, племянник, женился?» Они сели на каменную скамейку близко от воды. Тахир рассказал, как нашел Рабию, а закончил рассказ так. Уже в Кабуле, посчастливилось нам с Рабией, сын родился. Назвали Сафарбек. Сафар-путешествие. Все время в дороге мы были, все время в дороге. Слава Аллаху! Я, Тахиржан, некогда совсем отчаялся. Думал тебя мне больше не увидеть. А повернулось все иначе. Была бы голова цела, оказывается, и невзгоды пройдут, и у тебя вот печали прошли. А какова судьба андежанцев? Об этом лучше не спрашивайте, дядя Мула. Сколько людей побили люди Шейбанихана. Коль приснится, так начинаю бредить по ночам. реки кровавые вижу, хоть закрыты глаза. Как вам-то удалось вырваться из этого ада? Как? В самом деле, как они спаслись от Шейбани хана? Шли днем и ночью. Люди умаялись. Голодно было. Коней верблюдов резали и ели. Сам Бабур, отдав коня матери, шел пешком. Горы кругом, крутые тропы. Чарыки худые, никакого пристанища, чтобы крыша была над головой. Какие-то мелкие служилые людишки грубят Бабуру, говорят, нечего тут засиживаться, отправляйтесь дальше, переваливайтесь скорее через Гессар. Гессар — Гессарские горы, по названию города Гессара. Бывало, Тахир обнажал против них меч, но Бабур каждый раз урезонивал, говорил, — Надо быть воздержании. Они правы, кто мы им? И давайте поторопимся, нам следует как можно скорее переправиться через Амударью. Тахир потом понял, как был прав повелитель. Только успели они перейти Амударью, узнали, что Шейбани хан напал на Гессар. Правитель Гессара хисров был трус, он не решился воевать с ханом, сбежал от собственного войска. Большинство его беков через тайного человека передали Бабуру. «Придите, мы отдаем вам Гессар». Но Мирза Бабур отказался. «Чем они докажут ему свою верность?» Он передал им. «Если вы истинно на моей стороне, если я вам нужен, приезжайте сюда». Шайбани захватил Гессар, тридцатитысячное войско Хесрова распалось. Обычно при подобном разброде, вызванном военным поражением, беки, достаточно знатные и сильные, чтобы сохранить гордость нукеров, но недостаточно знатные и сильные, чтобы основать собственную династию, принимаются за поиски сильного властелина с наследственно знатным именем. Взороги царских беков отчасти по сей обычной причине, отчасти из-за усердия Косымбека, остававшегося преданным Бабуру, обратились в сторону этого отважного повелителя. Беки и Нукеры стали стекаться к Амударье, присоединяться к Бабуру. Раньше всех с четырьмя сотнями воинов явился Баки-бек Чагунияни. С Бабуром переправилось через Амударью всего 240 воинов. Через месяц их у него стало около 4000 Слушая Тахира, Мулафазлиддин думал о том, как изменился его племянник последние годы. Тахир прежде не мог говорить так сладко, так красно. Среди знатных не иначе научился он употреблять сложные обороты речи. «И вот мы прибыли в Кабул», — продолжал рассказывать Тахир. Правителем там был к тому времени некий Мукимбек из племени тюркских аргинов. Он не имел, оказывается, претензий на престол или, проще говоря, не имел сил сражаться с нами. Наш повелитель так повел с ним переговоры, что в конце концов Мукимбек отдал Кабул без боя. Через некоторое время пришло послание от Хустейна Байкары. Гератский повелитель признал Мерзубабура правителем Кабула и просил его вместе с войском прибыть к берегам Мургаба, чтобы вместе выступить против Шейбанихана. Мы давно хотели такого саюта, потому и ехали верхом 40 дней и сорок ночей, мчались подобно ветру, из этакой дали, а байкары увы, не застали в живых. Вот ведь как не повезло. Вдруг по-прежнему просто добавил Тахир и почему-то улыбнулся. Но то хорошо, что вы прибыли в Герат торжественно, как подобает сильным правителям, иначе спесивые сыновья Хусейна Байкары, да возьмет всемилостивый Аллах его душу к себе, отнеслись бы к Мерзя Бабуру с пренебрежением. Да, дядя Мула, что и говорить, нынче мы тут в большом почете. Всюду нас сопровождает градоначальник, Вдоволь, вдоволь полюбовались мы достопримечательностями Гирата. А вечерами в домах высокой знати приемы до угощения. Сегодня Мерзу Бабура принимает в Белом дворце сам Мерза Музафар. Ой, дядя Мула, Тахир взглянул на небо. Смотрите-ка, где уже солнце. Мне нельзя опаздывать. Можно ли посетить вас завтра? Как вас найти, объясните. Пока не дошли до Нукера, который присматривал за конем Тахира, Мула Фазледдин подробно объяснил, где находится и как найти его дом. Тахир принял поводье у Нукера. Неожиданно спросил. «Дядя Мула, а где ваш конь?» «Я хожу пешком, привык». Тахиру стало стыдно. Дядя обеднел, а он, племянник, только сейчас это почувствовал. Решительно протянул мулев из ледину серебряную уздечку. «Тогда этот конь ваш». «А как же ты сам?» «У меня в конюшне еще два стоят. Садитесь». Вынул из-за пояса плетку с подсеребренной рукоятью. Тоже вручил дяде. «Это же жеребенок от того коня, дядя, помните? На которого вы посадили меня воши и одели с головы до ног, помните?» Эх, была бы голова цела, а тюбетейка найдется племянник. Стоит ли напоминать о том, что прошло? Завтра приду к нему и порадую еще раз подарками на всю семью. Разодену с головы до пят и женушку твою, и детей, — сказал себе Тахир молча. Молоденький Нукер, сидевший на втором коне, так и не понял, что за встреча произошла смотрел на дядю и племянника удивленно раскрывротст